Глава 5 Как сказать «нет»? Искусство лидеров в том, чтобы уметь говорить «нет», а не в том, чтобы соглашаться. Говорить «да» очень легко. Тони Блэр Давайте признаемся честно. Очень часто мы взваливаем на себя ненужные обязательства, загоняя себя в бесконечный цейтнот и круговорот хлопот только по причине того, что не умеем вовремя и правильно сказать «нет». При этом теряем время, нервы, силы. Ох уж это трудное слово «нет». Конечно, каждый в состоянии произнести само слово «нет». У вас есть последний альбом Стаса Михайлова? Нет. Но вот отказать в просьбе может не каждый. В итоге нам попросту садятся на шею. Мы безотказно задерживаемся на работе, берем на себя ненужную ответственность, соглашаемся на любую просьбу о помощи, даже если это нам вредит. А внутри все копится и копится, и в результате нас переполняют расстройства, агрессия, разочарования. Ни о какой внутренней гармонии здесь речь не идет. Почему это происходит? Почему так сложно отказать? Почему умение корректно, грамотно и уверенно отказать настолько востребовано и в личной жизни, и в бизнесе? Почему головой мы понимаем, что надо отказать, но какие-то внутренние необъяснимые барьеры мешают это сделать в нужный момент? Причин тут может быть множество. Это и выученный стереотип поведения, который в нас вдалбливали с детства, и желание всем угодить и быть хорошим и покладистым в глазах друзей, коллег, родственников, и боязнь испортить добрые отношения с собеседником, и заниженная самооценка, или неуверенность в себе, и желание не нарушать нормы приличия и культуры. Это может быть страх быть отвергнутым. В конце концов, как мы с вами выяснили, Такое качество, как безотказность, мешает многим. Чтобы разобраться, давайте сразу выделим две принципиально разные ситуации. Первая. Искренняя просьба близких и важных для вас людей. В просьбе нет ничего страшного и плохого. Люди должны помогать друг другу, поддерживать. В этом и есть смысл добросовестных взаимоотношений. Вторая ситуация. Манипулятивный вариант когда люди чувствуют нашу безотказность и умышленно, нагло пользуются этим. Я буду говорить только про второй вариант, чтобы меня потом не упрекали в попрании христианской морали или принципов доброты и взаимопомощи. Как же понять, где просьба искренняя, дружеская, а где манипулятивная? Это очень верный и важный вопрос. Я выделяю один главный отличительный принцип. Манипулятивная просьба не дает альтернативы не подразумевает вашего потенциального отказа, всегда апеллирует к какому-либо чувству. Манипуляторы пользуются принципом взаимности, предполагающим знакомое нам с детства правило «Ты мне, я тебе». Это как товарный обмен, важнейший принцип социального функционирования. Оборотная сторона медали заключается вот в чем. Если мы что-то берем и не хотим отдать взамен, то общество нас обвиняет в невежливости и неблагодарности. Страх общественного осуждения Этим манипуляторы искусно пользуются Когда тебе нужна была помощь, я тебе помог Манипулятор выстраивает диалог таким образом, чтобы отказать было практически невозможно Он будет внушать комплекс сложной вины, о котором мы подробно говорили ранее Например Есть какие-нибудь планы в субботу? Нет Можешь отвезти меня в аэропорт? Хм, я даже не знаю, я хотел отдохнуть и провести время с семьей а, а во сколько? А, вылет в семь Вечера? Ха, ну ты что, это же утренний рейс Ну, это очень рано Я могу рассчитывать на тебя? но вообще это не очень удобно для меня Да прекрати, тогда встретимся без двадцати пять В смысле? Надо быть за полтора часа до вылета, ты же знаешь Пока доедем Не, по идее, еще раньше надо выезжать Но я же не буду жесток, поэтому это оптимальное время О, но это так рано Это же во сколько мне тогда нужно будет встать? Мне же еще за тобой надо заехать Да ладно, тебе выспишься в воскресенье, отдохнешь Я ведь не каждый день тебя об этом прошу Итак, перед нами человек, который просит что-либо сделать Помочь с проектом, остаться после работы, заменить его на работе в воскресенье, собрать деньги на день рождения главного бухгалтера, купить замечательный крем по каталогу и так далее. При этом выполнение просьбы для нас затруднительно. Мы не хотим ее выполнять или не видим в этом смысла.